Глава двадцатая Лиса окинула взглядом маленький коттедж. Теперь, когда она аккуратно собрала вещи в черную сумку и вылила воду из банок, в которые ставила дикие цветы, ей казалось, что она здесь и не жила. Надо было хоть картину, что ли, повесить или расставить книги на полках, а не держать стопки под кроватью. У Кормака такой красивый дом, Алиса могла его еще больше украсить. Да, сразу видно, что она приехала сюда в таком плачевном состоянии, что ничего вокруг не замечала. А главное, теперь Лиса точно знала, что Макферсон не возражал бы. Девушка представила, как хозяин переступает порог. Ее воображению у корма то очень высоким, то наоборот маленьким и кренастым, Иногда с бородой, иногда без. Хотя медбратья борода не отращивают, вдруг понадобится делать искусственное дыхание рот в рот. а кормак ведь еще и в армии служил впрочем нет все это глупости о язде кормак больше не упоминал но вполне может быть что они до сих пор встречаются оставалось надеяться что макферсон по крайней мере не обсуждал ее с джейком мужчина ведь так не делает правда а кормак и джейк суровые шотландские парни наверное болтают только о том кто выиграл в матче шинте А раньше ведь Лисы понятия не имела, что такое шинти. Она и впрямь очень изменилась. Лиса поклялась себе, как только вернется из Лондона, найдет в доме красоту и будет наслаждаться сезоном белых ночей, когда воздух мягкий, прозрачный и светло, словно днем. Она уже заранее предвкушала это. Надо только не забыть взять с собой из Лондона супермощный спред комаров. Наверняка в столице продают нечто подобное для туристов, собравшихся в тропики. «Но ты же должно брать этих мелких гадов». И все же Лиса не смогла удержаться от фантазии. А вдруг сейчас откроется дверь, войдет кормок, порывисто заключит ее в объятия и... Нет, это просто смешно. И тем не менее думать об этом приятно. Хорошо, что Лиса снова начала обращать внимание на мужчин. Давненько с ней уже такого не было. Сколько времени она чувствовала себя загнанной в угол, растерянной, напуганной. Лису покинула даже способность фантазировать и мечтать, Все вытеснила тревога. Вера в лучшее будущее стала непозволительной роскошью. Лиса утратила ее, но теперь снова обрела. Пусть даже это всего лишь ее чересчур буйное воображение. И все же они с Кормаком договорились встретиться после суда. Более того, он обещал сводить ее пообедать. Лиса чувствовала себя очень виноватой, однако не сказала о своем приезде ни маме, ни Ким Анг. А ведь обе были бы очень рады с ней увидеться. Конечно, она поступает некрасиво, но ведь предстоит такой тяжелый день. Единственное, что ее поддерживает, — ожидание встречи с Кормаком. Тут раздался сигнал скайпа. Лиса протяжно вздохнула. Анита явно была одета для улицы, а возле ее кухонного стола стояли два чемодана. «Я не вовремя?» — спросила Лиса, решив не упоминать о том, что психотерапевт сама и позвонила. Анита нервно покосилась на стопку бумаг на столе. Меня назначили ответственной за загранпаспорта. Я сегодня вся на нервах. Попробуйте дыхательную гимнастику. Посоветовала Лиса, но тут же спохватилась. Извините, это я зря сказала. Однако Анита ее даже не слушала и встревожно оглядывалась по сторонам. Куда подевалась эта глупая кошка? Произнесла она, ни к кому не обращаясь. Именно в этот момент кошка пронеслась перед экраном, так быстро, что девушка заметила только размытое пятно. За ней с громким топотом гнались двое детей. Лисса подумала о Зое и Нине. Представила, как маленький Джон гуляет во дворе с папой, а банда Зои резвится в полях. Они-то явно живет в хорошем доме рядовой застройки где-нибудь в Южном Лондоне. Он, наверное, стоит больше, чем все здания в Киринфифе, вместе взятые. Но, глядя на детей, носившихся по дорогой кухне, Лиса невольно подумала «А точно ли это удовольствие того стоит?» «Как должно быть тяжело выплачивать кредиты и воспитывать детей, когда не можешь отпустить их погулять одних?» «Может, перенесем сеанс?» — предложила Лиса. «Нет, во-первых, за него заплачено, во-вторых, нужно завершить курс прежде, чем вы поедете в Лондон». Тут то смутилась. «Простите, что предыдущие сеансы проходили несколько в тропях?» «Нелегкая у вас работа», — мягко заметила пациентка. «Это точно», — вздохнула Анита. У нее над головой раздался топот маленьких ножек. «Извините». Лиса покачала головой. «Вообще-то ваш совет отказаться от социальных сетей мне очень помог». «Правда?» — оживила собеседница. «Ну да. И про то, что надо прокрутить случившееся в голове, вы тоже верно сказали». «Значит, прокрутили». «Пока нет, но я думаю, что идея стоящая. В общем...» Тут у дома Анита засигналила такси. у психотерапевта вытянулось лицо. «Говорите все, что надо, и поскорее», — поторопила ее Лиса. «Вкратце получится слишком жестко», — предупредила Анита. «Плевать. Когда буду заполнять анкету, похвалю вас за эффективность». «Было бы неплохо», — произнесла взвинченная до предела Анита. Повисла пауза. «Ну хорошо». Она сделала глубокий вдох. «Лиса». У вас остался последний шанс потренироваться и рассказать о случившемся вслух. Мне или кому-то другому не имеет значения. Завтра вам предстоит давать свидетельские показания. А преступник будет смотреть прямо на вас. Угрожать вам. Я не пытаюсь вас запугать, Лиса, но вдруг у вас случится зажим. а Будете стоять, как столб, не в силах произнести ни слова. И впрямь, жестко, согласилась Лиса. Машина засигналила громче, Анита молчала. «Я не застыну столбом», — вдруг объявила девушка. «А вдруг?» Лиса сморгнула слезы. внезапно день за окном перестал казаться теплым и приятным. Откуда ни возьмись, возникла зловещая, давящая атмосфера. «Должна вас предупредить», — продолжала психотерапевт. «Из-за вас результаты судебного разбирательства могут аннулировать. Что, если преступник окажется на свободе? И всего лишь по одной простой причине». «Вы не сумеете внятно объяснить, что именно видели». В горле у Лисы стоял такой огромный ком, что она едва могла говорить. А наверху дети Аниты вопили во весь голос. Психотерапевт подалась вперед. «Лиса, мои сыновья чернокожие. Возможно, у вас тоже когда-нибудь будут дети. Я хочу, чтобы на улице им ничего не угрожало. Согласны?» На этот раз Анита говорила серьезно и проникновенно. «Ни следа рассеянности». Лисе оставалось только отвести взгляд и медленно кивнуть. Таксист меж тем уже терял терпение. Анита выпрямилась. «А теперь мне пора», — объявила она. Лиса молча кивнула. Последний сеанс закончился. И тут вдруг опять засигналила машина. Девушка не сразу сообразила, что это подъехало ее такси. Сердце Лисы бешено заколотилось. Она понимала, что Анита права. Но на словах все легко, а попробуй-ка воплотить советы в жизнь.